Глава 44. Получение концессии. Даже с учётом стремительного получения средств, необходимых для строительства надземных дорог, получение концессии оставалось нелёгким делом. Наряду с другими проблемами, оно включало приручение Чеффите и Росласа. который, не подозревая о накопленных против него уликах, начал метать громы и молнии с того момента, как по тайным политическим каналам пришло известие о подготовке нового постановления, дающего привилегии Каупервуду. Не позволяйте им это сделать, мистер Сласс, сказал мистер Слас, сказал мистер Хенд, который учтиво, но твёрдо пригласил своего наймита на ланч для деловой беседы. Не дайте им принять постановление, если это в ваших силах. Как председатель городского совета, мистер Слас имел обширные возможности влияния на процедурные вопросы. Поднимите такой шум, чтобы они даже не пытались протащить это дело через вашу голову. От этого зависит ваше политическое будущее, ваше положение перед гражданами Чикаго. Газеты и респектабельные силы в общественных и финансовых кругах будут всецело поддерживать вас. В противном случае они отрекутся от вас. Когда люди, которые давали присягу и были избраны для исполнения определённых обязанностей, обращаются против своих поручителей и предают их таким образом, дело может принять самый неприятный оборот. Мистер Хенд был очень разгневан. Мистер Слас, безупречно выглядевший в костюме из тонкого чёрного сукна и белой рубашке, был совершенно уверен в буквальном исполнении всех рекомендаций мистера Хенда. Он лично осудит проект постановления, а законодательные утверждения столкнутся с жарким противодействием в городском совете. От меня им не будет пощады, выразительно заявил он. Я знаю их замысел, а они знают, что мне всё известно. Он посмотрел на мистера Хенда, как один ревнитель справедливости должен смотреть на другого. И его богатый покровитель удалился, довольный тем, что бразды правления находятся в надёжных руках. Сразу же после этого мистер Слас дал интервью, где огласил предупреждение для всех олдерменов и членов совета. что никакое подобное постановление не может быть подписано, пока он пребывает в должности мэра Чикаго. В половине одиннадцатого того утра, когда интервью появилось в печати, в это время мистер Сласс обычно появлялся на своем рабочем месте. Зазвонил его личный телефон, и помощник осведомился, не желает ли он побеседовать с мистером Фрэнком А. Каупервудом. Мистер Слас, причувствовавший скорые победные лавры, довольный публикацией своего заявления на первых полосах утренних газет и преисполненный гражданского достоинства, торжественно ответил: "Да, соедините меня с ним". Мистер Слас начал каупервуд на другом конце линии. Это Фрэнк Алджердон Каупервуд. Да. Чем я могу быть вам полезен, мистер Каупервуд? Насколько я могу судить по утренним газетам, вы утверждаете, что не хотите иметь ничего общего с любым проектом городского постановления, предоставляющим мне концессию на строительство надземных дорог на северной или западной стороне. Совершенно верно, надменным тоном отозвался мистер Слас. Я этого не допущу. Мистер Слас, вам не кажется несколько преждевременным опровергать непотверждённые слухи? Каупер, вот улыбавшийся про себя, был похож на кота, играющего с ничего не подозревающей мышью. Мне бы очень хотелось обсудить этот вопрос лично с вами, прежде чем вы займёте непримиримую позицию. Вполне возможно, что после того, как вы услышите моё мнение, то не будете столь решительно настроены против меня. Время от времени я посылал к вам некоторых моих личных друзей, но вы не потрудились принять их. Это правда, высокомерно подтвердил мистер Слас. Но вы должны помнить, что я очень занятой человек, мистер Каупервуд. Кроме того, я не представляю, как могу послужить достижению какой-либо из ваших целей. Вы работаете по принципам, неприемлемым для меня в силу нравственной и личной предрасположенности. Я делаю то же самое, но в обратном смысле. Я не вижу никаких общих оснований для нашей встречи. В сущности, я не вижу никакой возможности быть вам полезным в любом случае. Прошу прощения, мистер Мэр, отозвался Каупер вот всё ещё очень любезно и опасаясь, что Слас в праведном негодовании может повесить трубку. У нас может быть общая почва для беседы, просто вы еще не знаете об этом. Не угодно ли вам прийти на ланч в мою резиденцию или принять меня в вашем офисе? Полагаю, это будет весьма разумно и предусмотрительно для обеих сторон». «Я никак не могу сегодня позавтракать с вами», ответил Сласс. «Впрочем, как и встретиться с вами». У меня много срочных дел. Также должен сказать, что я не собираюсь вести никаких закулисных переговоров с вами или вашими представителями. Если вы приедете сюда, это должно быть достоянием общественности. Отлично, мистер Слас, жизнерадостно произнёс Каупервуд. Я не приеду в ваш офис, но если вы не приедете ко мне сегодня до 5 вечера, то завтра до полудня вам предъявят обвинение в супружеской измене и ваши письма, адресованные миссис Брендон, получат огласку хочу напомнить вам, что приближаются выборы и что чикагцы предпочтут мэра, который соблюдает нравственные принципы не только в публичной, но и в личной жизни всего хорошего Мистер Каупервуд с щелчком повесил телефонную трубку, а мистер Слав вдруг отцепенил и заметно побледнел. Миссис Брэндон. Очаровательная, доступная, благоразумная миссис Брэндон, которая так немилосердно покинула его. С какой стати ей подавать иск о супружеской измене? И каким образом его письмо к ней попало в руки Каупервуда? Бох ты мой! эти любовные письма, его жена, его дети, его церковь и пастор с совиной физиономией, Чикаго с его традиционной высоко моральной религиозной атмосферой. Если подумать, то миссис Брэндон ничего не рассказывала ему о себе. Он совершенно не знал ее историю. При мысли о миссис Слассе, аsub в её жёстких холодных голубых глазах мистер слас встал в полном расстройстве и провёл рукой по волосам он пошёл к окну щёлкая пальцами на ходу и упёршись взглядом в пол потом он вспомнил о телефонном коммутаторе за дверью своего офиса и задался вопросом могла ли его секретарша прелестная молодая пресвитерианка как обычно подслушать его разговор О, этот жестокий, жестокий мир. Если люди с северной стороны проведают об этом, хэнд, газетчики, молодой Макдоналд, станут ли они защищать его? Не станут. Выдвинут ли они его кандидатуру на следующие выборы? Никогда. Можно ли будет убедить горожан отдать ему свои голоса, когда во всех церквях звучат проповеди, осуждающие безнравственность, лицемерие и фарисейство? О, Господи! О, Господи! А хуже всего было то, что его считали чрезвычайно уважаемым человеком и образцом для подражания. Этот ужасный демон в обличье Каупервуда обрушился на него, когда он считал своё положение совершенно надёжным. Что если он решит отомстить за хамское отношение? Мистер Слас вернулся к своему столу, но не смог сесть. Он пошёл за своим сюртуком, снял его с вешалки, повесил обратно, снова снял объявил по телефону, что он не будет никого принимать в течение нескольких ближайших часов, и покинул здание через приватный выход. Усталый и озабоченный, он проходил по Норт-Кларк-стрит, глядя на оживлённое уличное движение и грязную многолёдную реку, и размышляя о том, что он может предпринять. Иногда мир был таким грубым и жестоким. Его жена, его семья, его политическая карьера он не мог добросовестно утвердить какие-либо предписания для мистера Каупервуда это было бы аморально бесчестно и вызвало бы скандал на весь город мистер Каупервуд был злостным посягателем на общественное благополучие но в то же время он не мог категорически отказать ему Ибо миссис Брэндон, очаровательная и беспринципная существо, явно играла на руку Каупервуду. Если бы только он мог встретиться с ней, то смог бы что-то вымолить, припав к её стопам. Но где она теперь? Он уже несколько месяцев не встречался с ней. Может быть, пойти к Хенду и во всём признаться? Но Хенд тоже был жёстким, холодным и высоконравственным человеком. О, господи, о, господи! Он думал и гадал, он вздыхал и размышлял. И всё без толку. Можно было лишь пожалеть бедного Мирянина, пойманного в тиски моральных норм. Возможно, в другой стране и в другие времена такая ситуация могла бы разрешиться не столь бедственно для мистера Сласса и не столь благоприятно для мистера Каупервуда. Но здесь в Соединенных Штатах и особенно в Чикаго. Все обратилось против него, и он хорошо понимал это. Что подумают избиратели из Лейк-Вью? Что подумает его пастор? Что подумает Хэнд со своими моральными приверженцами? Увы, все это были ужасные и неотвратимые последствия его отступления с пути добродетели. В 4 часа дня, когда мистер Слас скитался в снегу и холоде, проклиная себя за глупость и беспринципность, а Каупер вот сидел за столом, подписывая документы, глядя на огонь в камине и гадая о том, сочтёт ли мэр благоразумным посетить его офис. Дверь отворилась, и одна из его подтянутых стенографисток объявила о прибытии мистера Чеффе-Тейра Сласса. Мэр Тяжёлый Поступе вошёл в кабинет, сгорбившийся и подавленный, совсем не похожий на того человека, который так задорно и вызывающе разговаривал по телефону 5 1/2 часов назад. Пасмурная погода, промозглый холод и долгие размышления о непремиримых фактах и событиях привели его в сильно подавленное расположение духа. Это сказалось на его облике, и мэр Слас казался как-то меньше, ниже и худее себя в обычное время суток. Каупер вот не раз видел его на разных политических трибунах, но не был лично знаком с ним. При виде расстроенного мэра он учтиво поднялся с места и указал ему на стул. "Садитесь, мистер Слас", добродушно сказал он. "Сегодня не насный денёк, верда?" Полагаю, вы пришли ко мне в связи с вопросом, который мы обсуждали сегодня утром. Его сердечность была не вполне показной, одна из врождённых черт Каупервуда, несмотря на всё его хитроумие и безжалостность, состояла в том, что он не пользовался грубым преимуществом над телом поверженного врага. В миг победы он неизменно был вежливым, учтивым и даже признательным. И теперь он искренне сочувствовал мэру. Мистер Слас положил свою шляпу с высокой каносаобразной тульёй и произнёс напыщенным тоном, как с ним бывало в моменты крайней нужды: Как видите, я здесь, мистер Каупервуд. Чего именно вы хотите от меня? Уверяю вас, мистер Слас, ничего неразумного, отозвался Каупервуд. «Сегодня утром ваш тон показался мне немного напористым, а поскольку мне всегда хотелось откровенно побеседовать с вами, я избрал такой способ. Мне хотелось бы сразу разубедить вас в том, что я собираюсь каким-либо образом бесчестно обойтись с вами. В данный момент я не намерен публиковать вашу переписку с миссис Брэндон». При этих словах он достал из ящика стола пачку писем – который мэр сразу же опознал страстное послание для его милой Клаудии. Мистер Слас издал слабый стон при виде этих убийственных улик. Я не пытаюсь разрушить вашу карьеру, продолжал Каупервуд. И я не имею желания принуждать вас к чему-либо, что вы не могли бы добросовестно предпринять. Позвольте сказать, что эти письма достались мне случайным образом. Я не стремился получить их, но поскольку они находятся у меня, я решил, что могу упомянуть о них как о возможной основе для откровенного разговора и компромисса между нами. Кау первут не улыбался, но лишь задумчиво смотрел на слаца. Потом, как будто свидетельство о правоте сказанного, он постучал пачкой писем по столу, доказывая их реальность. Да. Угромо произнёс мистер Слас. Я понимаю. Он посмотрел на небольшую, но плотную пачку писем, пока Каупер вот деликатно отвернулся в сторону. Потом посмотрел на пол и на свои туфли. Потёр руки и похлопал по коленям. Каупер вот видел глубину его падения и поспешил на помощь. Ну же, мистер Слас, доброжелательно произнёс он. Не стоит расстраиваться. Всё не так грустно, как вы думаете. Я прямо сейчас могу дать слово, что от вас не понадобится никакой кривды. Вы мэр Чикаго, а я простой гражданин. Я собираюсь играть по справедливости. Сейчас я прошу вас дать мне лишь честное слово, что с этих пор вы не будете принимать участие в драке, затеенной из чистой неприязнью ко мне. Если вы не в состоянии добросовестно помочь мне в том, что я считаю совершенно законным требованием о дополнительных концессиях, то по крайней мере вы можете воздержаться от публичных нападок на меня. Я положу эти письма в сейф, где они останутся до конца следующей кампании, а потом уничтожу их. У меня нет никаких личных чувств против вас. Вообще никаких. Я не предлагаю вам подписывать любые постановления городского совета, дающие мне право на строительство надземных дорог. Я лишь хочу, чтобы вы временно воздержались от любых попыток возбудить общественное мнение против меня, особенно в том случае, если совет сочтёт возможным преодолеть ваше вето по данному вопросу. Это вас устраивает? А мои друзья, а горожане А республиканская партия нервно залепетал слас. Разве вы не понимаете, чего они от меня ожидают? Нет, не понимаю, сухо отозвался Каупервуд. И в любом случае есть разные способы проведения общественной кампании. Если хотите, предпринимайте все формальные меры, но не слишком усердствуйте. И в любом случае, консультируйтесь с моими юристами каждый раз, когда они будут обращаться к вам. Судья Диккеншитц, честный и способный человек. То же самое можно сказать о генерале Ван Сайкле. Почему бы вам не советоваться с ними? Разумеется, не публично, а в конфиденциальной обстановке. Вы обнаружите, что это весьма полезные люди. Каупер вот изобразил поощрительную, вполне доброжелательную улыбку. И Чеффитерс, чьи политические надежды внезапно угасли, некоторое время сидел в раздумье, как печальная и беспомощная жертва чужой воли. Ну, хорошо, наконец сказал он и нервно потёр руки. Этого следовало ожидать. Я должен был догадаться. Другого выхода нет, но... И почти не в силах сдержать жаркие слезы, наполнившие глаза, достопочтенный мистер Слас подхватил свою шляпу и вышел из комнаты. Не стоит и говорить о том, что его гневные проповеди против Каупервуда отныне прекратились навсегда. Глава сорок пятая. Новые горизонты. В результате всех этих мероприятий Каупер вот как никогда остро испытывал свойственное ему ощущение превосходства над другими людьми. Ещё недавно ему казалось, что противники могут одержать верх над ним, но теперь путь был чистым. Его состояние в целом достигало 20 миллионов долларов. Его коллекция живописи стала самой значительной на западе, не считая национальных галерей. Он стал воспринимать себя как фигуру национального, возможно, даже международного масштаба. Однако он начал понимать, что какой бы полной в итоге не оказалась его финансовая победа, скорее всего, они с Эйлин так и не будут приняты в высшем чикагском обществе. Он совершил немало скандальных поступков и оттолкнул от себя слишком многих людей. Как и раньше, он был исполнен решимости сохранять прочный контроль над положением дел с Чикагскими трамвайными линиями. Но при этом он уже во второй раз в жизни был обеспокоен мыслью, что из-за сложности своего темперамента его брак сложился несчастливым образом, и ситуацию будет очень трудно исправить. Эйлен, при всех её недостатках, была далеко не такой послушной и корыстолюбивой, как его первая жена. Кроме того, он чувствовал, что она заслуживает лучшего отношения с его стороны. До сих пор он не испытывал ни малейшей неприязни к ней, хотя она больше не была для него такой желанной, воодушевляющей и соблазнительной, как раньше. Он причинил ей много страданий. И её отношение к нему было слишком критичным и осуждающим. Он был готов посочувствовать ей и покаяться в своих изменчивых чувствах. Но что с того? Он ничуть не лучше неё мог обуздывать свои страстные порывы. Со стороны Каупервуда положение осложнялось ещё и тем, что ему в голову приходили чрезвычайно волнующие мысли о Бернис Леминг. С тех пор как Каупер вот познакомился с её матерью, он испытывал всё большую душевную тягу к этой девушке. И это без единого обмена многозначительными взглядами или неосторожного слова. Существует неизменная красота, которая может быть облачена в рваные одежды философа или в шёлка и атлас изнеженной какетки. Проявление этой красоты, которая находится превыше пола, возраста или богатства, сияла в развивавшихся волосах и синих глазах Бернис Флеминг. Визитка у первуда к семье Картер Поконо был разочарованием для него из-за безнадежных попыток пробудить интерес Бернис, а с тех пор во время их мимолетных встреч она оставалась вежливо равнодушной. Тем не менее он оставался верен своей настойчивости и преследовании любой добычи, намеченной для его целей. Миссис Картер, чьи отношения с Кауперводом в прошлом были не вполне платоническими, приписывала его интерес к ней заботе о её детях, получивших жизненно важную перспективу на будущее. Бернисс и Рольф ничего не знали о характере договорённости их матери с Кауперводом. Верный своему обещанию покровительства и содействия, он поселил миссис Картер в нью-йоркской квартире, соседствовавшей с пансионом её дочери, где он воображал, что сможет привести много радостных часов в непосредственной близости от Бернис. Близость к ней, желание пробудить её интерес и пользоваться её благосклонностью. Каупер вот не признавался даже самому себе, насколько важную роль это играло в появлении новой идеи, недавно закравшейся в его разум. Это была мысль о строительстве нового дома в Нью-Йорке. Мало помалу он утвердился в намерении построить дом в Нью-Йорке. Его чикагский особняк был дорогостоящей гробницей, где Эйлин горевала о несчастьях, выпавших на её долю. Более того, мимо символа неудачи в светской жизни он превратился лишь в строение, далеко отстававшее от его грандиозных планов и размаха его воображения. Его второй дом, если он будет построен, станет блистательным монументом самому себе. В своих заграничных поездках он повидал множество великих дворцов, построенных и обставленных с величайшим искусством, вмещавшим вкусы и культуру целого ряда человеческих поколений. Его коллекция живописи, которой он безмерно гордился, продолжала расти и стала основой, если не содержанием для настоящего музея. В ней уже были собраны картины всех известных школ и направлений, не говоря уже о коллекциях нефрита, иллюстрированных молитвенников, фарфора, ковров, гобеленов, зеркальных оправ и редких скульптурных оригиналов. Красота этих вещей, терпеливые труды вдохновенных душ в разных местах и эпохах, иногда наполняли его лёгким благоговением. Из всех людей он больше всех уважал настоящих художников, мастеров своего дела и преклонялся перед ними. Бытие было тайной тайн, но эти люди, посвятившие себя тихому поиску красоты, улавливали нечто такое, что было лишь смутно доступно его пониманию. Жизнь одарила их прозрением. Их сердца и души были настроены на нежные гармонии, о которых бренному миру ничего не было известно. Иногда, оставшись после напряжённого дня, он приходил по ночам в свою безмолвную галерею и включал свет, заливавший огромное помещение. а потом садился перед каким-нибудь шедевром, размышляя о его природе, настроении, времени и человеке, создавшем его. иногда это был один из меланхолических портретов Рембрандта, такой как портрет Равина, или задумчивые созерцания лесных ручьёв Руссо. серьёзная голландская домохозяйка, изображённая с искренней точностью на одном из лукированных полотен Халса вызывало у него наибольшее восхищение. Иногда он сидел перед картиной, девясь про витческому мастерству и тихо восклицал: "Чудо! Какое чудо!" В то же время жизнь Эйлин явно подталкивала его к новым переменам. Она находилась в особом состоянии, постигающем многих женщин, пытаясь заменить меньший идеал на больший. и находя эти усилия практически бесполезными. Что касается её романа с Линдом, то помимо временного облегчения и новых ощущений, которые она получила, она стала подозревать, что совершила серьёзную ошибку. На свой манер Линд был восхитителен. Он мог развлечь её такими переживаниями, которые она не могла получить от Каупервуда. После того как они сблизились друг с другом, он непринуждённо и добродушно сообщил ей о своих любовных связях в Европе и Америке. Он был настоящим язычником, наподобие древнего фавна, и в то же время всем своим существом принадлежал к великосветскому обществу. Его нескрываемое презрение ко всем, кроме одного или двух людей в Чикаго, которыми Эйлин Втайн восхищалась, и с которыми хотела ближе познакомиться, его непринужденное упоминание о важных людях из восточных штатов, Лондона и Парижа значительно повысили ее оценку. Как ни грустно, это навело ее на мысль, что она никоим образом не унизила себя, поддавшись его мощным чарам. И все же в силу его характера, сердечного, страстного, вкратчивого, который по сути дела был духом плейбоя или солдата удачи, не имевшего ни малейшего намерения по-новому обустроить её жизнь, она теперь горевала от честности этого любовного увлечения, которое вело в никуда и которое по всей вероятности навсегда отдалило от неё Каупервуда. Внешне он по-прежнему был радушным и дружелюбным, но их отношения теперь были замарены ощущением крупной ошибки и неопределённости, существовавшей с обеих сторон, которая для Эйлин превратилась в некое подобие душевной пытки. Теперь она, чья верность никогда не подвергалась сомнению, совершила великий грех перед собой. Теперь всё изменилось. Суть его измен была достаточно простой, но тот способ, с помощью которого она изменила ему из-за уязвлённого самолюбия, был чем-то совершенно иным. Чем бы ни считалась женская верность прирождённым свойством или результатом эволюции общества, она является преобладающей концепцией среди большинства разумных людей. И, кстати, сами женщины наиболее громко и открыто поддерживают её. Каупер вот ясно понимал, что Эйлин изменила ему не потому, что она разлюбила его и полюбила Линда, а потому, что была глубоко оскорблена его поведением. Эйлин знала, что он понимает это. С одной стороны, это приводило её в ярость и заставляло восставать против него, а с другой стороны, ей было горько думать, что она бесцельно согрешила против его доверия. Теперь он был волен поступать как угодно. Она лишилась главной претензии на его сочувствие, своего оскорблённого достоинства, выпустив его из рук, как бесполезное оружие. Гордость не позволяла ей говорить ему об этом, но его спокойное и терпимое отношение к её измене было невыносимо для неё. Его улыбки, его снисходительность и беззлобные шутки она воспринимала как ужасное оскорбление. В довершение ко всему, она уже начала ссориться с Линдом из-за своего нерушимого уважения к Ауперводу. С привычным самомнением космополита, Линд полагал, что она должна всецело подчиниться его воле и забыть о своём замечательном муже. В его обществе она держалась непринуждённо, изображая интерес и восхищение, но делала это больше от обиды на пренебрежение Каупервуда, нежели от подлинной страсти к Линду. Несмотря на её сделанный гнев и извитительные реплики и критические замечания каждый раз, когда всплывало имя Каупервуда, она тем не менее безнадёжно любила его и ощущала душевное сродство с ним. И вскоре Линд стал догадываться об этом такое открытие крайне неприятно для человека, который считает себя неотразимым для женщин оно сильно уязвляло его гордость ты всё ещё любишь его не так ли однажды поинтересовался он с лукавой улыбкой они обедали в отдельном кабинете в ресторане Кинсли и Эйлин платье из зелёного шёлка с металлическим отливом, которое было ей к лицу, сразу покраснело, что сделало её ещё более привлекательной. Линд предложил ей найти удобный предлог, чтобы отправиться с ним в Европу на 3 месяца, но она не хотела и слышать об этом. Она не смела так поступить. Это создало бы впечатление, что она навсегда рассталась с Каупервудом и дало бы ему превосходный предлог для развода с ней. Дело вовсе не в этом, заявила она. Я просто не хочу уходить от него. Я не могу, потому что ещё не готова. Так или иначе это всего лишь твоя прихоть. Ты устал от Чикаго, потому что весна никак не наступит. «Поезжай один, и я буду здесь, когда ты вернешься. Или решу присоединиться к тебе попозже». Она улыбнулась. Линд мрачно посмотрел на нее. «Проклятие», — произнес он. «Я знаю, что с тобой такое. Ты по-прежнему липнешь к нему, хотя он обходится с тобой хуже, чем с собакой. Ты делаешь вид, будто не любишь его, хотя на самом деле ты без ума от него. Думаешь, я не вижу?» Тебе просто наплевать на меня. Ты не можешь ехать, потому что потеряла голову из-за него. Ох, заткнись, воскликнула Эйлин, сильно раздражённая его нападками. Ты говоришь как идиот. Я не потеряла голову из-за него, но восхищаюсь им. Как ты не понимаешь? Разумеется, в то время имя Каупервуда гремело по всему городу. Он выдающийся человек. Он никогда не поднимал руку на меня. Он настоящий мужчина, в отличие от некоторых. К этому времени Эйлин достаточно хорошо узнала Линда, чтобы мысленно критиковать его за образ жизни праздного бездельника, не приложившего никаких усилий для получения денег, которые он проматывает, и даже открыто намекала на это. Ей не хватало интеллекта для психологической оценки социальных условий, но стойкие и конструктивные усилия Каупервуда в коммерческой сфере, наряду с типичным для того времени презрением к безделью в Америке, выставляли Линда в довольно неблагоприятном свете. При этом выпаде лицо Линда омрачилось еще сильнее. «Иди ты к дьяволу!» — отрезал он. Я вообще не понимаю тебя. Иногда ты ведешь себя так, словно любишь меня, а в другое время ты думаешь только о нем. Давай так, либо ты любишь меня, либо нет. Что ты выберешь? Если ты настолько без ума от него, что не можешь хотя бы на месяц уехать из дома, то тебе определенно нет дела до меня». Благодаря долгому опыту совместной жизни с Кауперводом, Эйлин во всех отношениях была неровней для Линда. В то же время она боялась расстаться с ним из опасения, что у неё не останется никого, кто позаботился бы о её чувствах. Он нравился ей. Он был светлым пятном посреди её горести, по крайней мере, до сих пор. Однако знание того, что Каупервуд рассматривал этот роман как позорное пятно на её изначальном единстве с его целями, тяжко давило на неё. При мысли о нём и о всей своей беспокойной и тягостной жизни она чувствовала себя очень несчастной. К чёрту, раздражённо повторил Линд. Оставайся, если тебе так хочется. Я не буду пытаться переубедить тебя. Даже не думай об этом. Они и в дальнейшем продолжали ссориться из-за его предложения, и хотя в конце концов заключили перемирие, оба чувствовали, что дело движется к самой неблагополучной развязке. Однажды утром вскоре после этого разговора Каупер, вот, находившийся в хорошем расположении духа и довольный состоянием своих дел, вошёл в комнату Эйлин. как он ещё иногда делал для завершения своего туалета и пожелания хорошего дня. Ну вот, оживлённо заметил он, стоя перед зеркалом и поправляя воротничок и узел галстука. Как продвигаются твои дела с Линдом? Надеюсь, всё замечательно. Ох, катись к дьяволу, вспыхнуло Эйлин, борясь со смешанными чувствами, которые постоянно мучили её. Если бы не твоё поведение, то не было бы никакого повода задавать эти дурацкие вопросы. У нас всё хорошо, что бы ты ни думал об этом. Он такой же мужчина, как и ты, если не лучше. Он мне нравится. По крайней мере, он любит меня, чего нельзя сказать о тебе. Какое тебе дело до моей жизни? Тебе нет никакого дела до меня, так зачем говорить об этом? Я хочу, чтобы ты оставил меня в покое. Эйлин. Эйлин, что за манеры? Не нужно так бушевать. Я не имел в виду ничего особенного. Мне жаль себя точно так же, как и тебя. Я же говорил тебе, что совсем не ревную. Тебе кажется, что я осуждаю тебя, но ничего подобного. Я понимаю твои чувства, так что всё в порядке. Ну, конечно, отрезала она. Ладно, можешь держать свои чувства при себе. Иди к чёрту. Говорю тебе, иди к чёрту! Её глаза сверкали. Теперь он стоял на ковре посреди комнаты, одетый с иголочки, и Эйлин смотрела на него: энергичного, мужественного, привлекательного, на своего прежнего Френка. Она в очередной раз пожалела о своей неверности и возмутилась его равнодушием. "Бессердечная скотина", хотела она добавить, но сдержалась. У неё перехватило дыхание, глаза наполнились слезами. Ей хотелось подбежать к нему и сказать: "О, Фрэнк, разве ты не понимаешь, почему это произошло? Ты же будешь снова любить меня, разве нет?" Но она опять сдержалась. Ей казалось, что он может понять, что на самом деле он понимает. Но так или иначе, он не останется верен ей. Она бы с радостью бросила Линда и любого другого мужчину, если он только нашёл бы нужные слова, если бы он искренне хотел воссоединиться с ней. Вскоре после этой утренней сцены в её спальне Каупер вот ознакомил Эйлин со своей идеей переезда в Нью-Йорк, указав на необходимость достойного размещения своей постоянно расширявшейся художественной коллекции и на то, что это даст ей ещё одну возможность войти в светское общество. Итак, теперь ты намерен избавиться от моего присутствия в Чикаго, заметила Эйлин, не подозревавшая о существовании Бернис Флемин. Ничего подобного, мягко отозвался Каупервуд. Ты же видишь, как обстоят дела. У нас нет никаких шансов вписаться в чикагское респектабельное общество. Здесь у меня слишком много финансовых противников. Если у нас будет большой дом в Нью-Йорке, какой я собираюсь построить, это само по себе послужит рекомендацией. В конце концов, эти чикагцы не имеют представления о реальном великосветском шике. он задают восточные штаты, особенно высшие круги из Нью-Йорка. Если тебе будет угодно, я продам этот дом, и мы сможем жить там, по крайней мере, на первых порах. Там я буду проводить с тобой столько же времени, сколько и здесь, а может быть и больше. Числавная душа Элин невольно потянулась к обширным возможностям, на которые он намекал. Этот дом стал для неё сущим кошмаром, местом забвения и дурных, болезненных воспоминаний. Здесь она сражалась с Ритой Сольберг, здесь она пережила краткий период светских приёмов, которые вскоре прекратились. Здесь она долго ждала возвращения Людвига Опервуда, который теперь уже не суждено вернуться во всём её первоначальном блеске. Пока он говорил, она вопросительно, почти грустно смотрела на него, обуреваемая сомнениями. В то же время она не могла не подумать о том, что в Нью-Йорке, где деньги значили так много, с растущим богатством и престижем Каупервуда у неё за спиной, она наконец сможет обрести достойное место в высшем свете, ничем не рисковать. Значит, ничего не иметь, гласил девиз, прикреплённый к её грот-мачте, хотя её снаряжение для той жизни, к которой она теперь стремилась, было лишь плодом её фантазий, крашенными деревяшками дамишурой. Числавная, блистательная Эйлин, исполненная высоких надежд. Но как знать? Как знать? прекрасно, наконец сказала она. Поступай, как сдаешь. полагаю я смогу жить там точно так же как и здесь одна каупер вот понимал природу её дерзаний он знал что происходит у неё в голове и насколько чётны её мечты жизнь научила его тому насколько удачными и благоприятными должны быть обстоятельства которые позволили бы женщине с её недостатками проникнуть в холодный высший свет Но несмотря на своё мужество, он не сказал бы ей об этом даже ради спасения жизни. Он не мог забыть о том, как однажды плакал на её плече за мрачной решёткой исправительной тюрьмы Восточного округа Пенсильвании. Поделиться с ней своими сокровенными мыслями было равносильно предательству перед самим собой. В новом особняке она может лелеять мечты об блистательном появлении в нью-йоркском высшем обществе, лелеять оскорблённые чаяния и утешать своё расстроенное сердце. А между тем он будет ближе к Бернис Флеминг. Что бы ни говорили о кривых дорожках человеческого ума, они свойственны всем людям, и Каупер вот не был исключением. Он всё видел, всё понимал и рассчитывал на простые человеческие качества Эйлен